Глава 14. «Теперь таких уже больше не выкраивают», — говорил доктор, пораженный тем, что старая женщина выжила. Она, конечно, оставалась парализованной, лишилась речи. Ей постелили в кабинете на первом этаже, чтобы день она могла проводить в кухне. «Здесь всегда найдется что-нибудь или кто-нибудь, чтобы занять ее», — говорила Марида Ладост. Она слышит, как идет поезд, смотрит на часы, не опаздывает ли он. На самом деле, она жила только ожиданием Фернана. Он входил утром часов в восемь. Чашка кофе с молоком была приготовлена для него на углу стола. Он целовал мать в лоб. Она устраивалась поудобнее и глядела, как он ест. Поначалу его стеснял этот потухший, окровавленный взгляд. Но теперь он уже не обращал на него внимания. В полдень он ел один, потом ненадолго присаживался напротив калеки, открывал лапти джеронт и, несмотря на выработавшуюся привычку, старался загородиться развернутой газетой от этого пристального и жадного взгляда. — Она пожирает его глазами, — говорила Марида Ладос. Прочтя газету, он уходил. Тогда мать вперяла взор в дверь и не отводила глаз еще долго после того, как он закрывал ее за собой. Подвижной рукой она терла, терла всегда одно и то же место своего платья, которое вскоре стало лосниться от износа. Потом ненаглядно и проходил через кухню, чтобы поужинать. И, наконец, наставали часы вечернего бдения. Он уже не отворачивал лица, то ли чувствуя себя отчасти защищенным сумраком, то ли покорившись необходимости этого последнего акта милосердия, разрешая обожать себя. Весь день она жила ожиданием вечера. Она утоляла свою жажду глазами перед тем, как их затопит тьма. Подступал третий час, миг, когда жертве протягивают губку. Ах, горче желчи была на этом обращенном к ней лице любовь, дары которые предназначались другой. Фелисита, казнав, смутно ощущала, что это хорошо — пострадать за своего сына. Но она не знала, что была распятана. Умерла она в конце зимы. Жители Лангона рассказывают, что пришлось держать Фернана Казнава, который наклонился над могилой, точно хотел в нее броситься. Никто не понял, что он просто хотел разглядеть во тьме ящик, где обращалось в пыль прах то, что было Матильдой.